Смеялась, не ожидала, что мы так быстро покинем гостей, оставив тех праздновать наше счастье в одиночестве. Схватив меня в охапку, извинившись перед ничего не понимающими приглашёнными родными, Саша решительно поднял меня в хозяйскую спальню. Смотрит на меня, вглядываясь, отводя волосы от лица, бережно проводя кончиками пальцев по скулам, оглаживая лицо, беря его в свои ладони, наклоняясь, награждая поцелуем. Я знал. «Откуда?» — удивлённо спрашиваю я. Там, в кофейне, главя выстрелы, увидел наше будущее. Думал, что мне показалось, но не ошибся. «Девочка?» «Пока не знаю, но очень надеюсь подарить тебе сына». «Девочку. Хочу рыженькую девочку, которую видел тогда, перед смертью», назвав её своим сердечком. «Когда я увижу Сашу?» Не сдержалась я, вглядываясь в черноту его глаз. Удивительно, но он сразу понял, о чём я. Думаю, что беспокойство за тебя уйдёт, и он обязательно объявится. Отшутился мой зверь. Смотрю на него, безумно красивого, сильного, безжалостного, и задаю себе вопрос. Можно ли приручить зверя? И ответ настолько прост в своей правильности. Нет. Можно только полюбить его.